И вдруг спросил: Ты любишь молодого Вальеса? Она поняла, что он знает, и она никогда не врала своему отцу. "Да", с вызовом сказала она. Следующий вопрос её удивил. "Ты хочешь выйти за него замуж?" Она смутилась. Такой вопрос от отца она явно не ожидала. Молчание становилось неприличным. Отец дымил сигарой, качался в своем кресле и терпеливо ждал. «Да», — наконец сказала Инесс, — «хочу выйти за него замуж». «Тогда иди и готовься к свадьбе», — сказал отец. Она встала, повернулась, сделала несколько шагов, Она снова повернулась. Отец не смотрел на неё, но слышал все её шаги. Он ждал. Это был самый важный момент в его жизни. Неужели она ошибся? Она сделала ещё один шаг и бросилась к нему. "Спаси, папа". Она обняла его за шею, и вдруг почувствовала на своих руках его слёзы. Она испугалась поклоняясь над ним. Ты плачешь. Представить себе плачущим Эдуардо Контрероса было невозможно. Он отмахнулся. Просто что-то попало в глаз. Он думал всю ночь и понял, что единственное, что он может сделать, сохранив любовь и уважение дочери, это не противиться этому союзу. Это было высшее проявление любви, самое возвышенное чувство, проявляющееся в исключительных случаях, когда абсолютная любовь требует жертвенности. И если Авраам ради любви к Богу готов был отдать сына своего, то Эдуарда ради счастья дочери жертвовал своей любовью, ибо отдавал ее сердце новому избраннику. каким-то шестым чувством иныс поняла состояние отца и меру его любви. Она наклонилась над ним и шептала ему слова любви и утешения, заверяя его в неизменности своих чувств, но мысли её были уже далеко. Она думала о Рауле. Они поженились через 20 дней, и Эдуард довёл дочь к алтарю, отдавая её Раулю. Через 7 месяцев Родился мальчик, которого назвали в честь деда Эдуардо. Они были счастливы 12 лет. Только 12 лет. А потом Рауля убили. Глава восьмая. Роджер летел в Мехико в плохом настроении. Рассказ с Брауна и Трентиней Им не просто не понравился, он его испугал. Он и раньше подозревал, что у торговцев наркотиками есть свои каналы среди государственных чиновников, помогающих им отыскивать наиболее уязвимые места в охране границы, снабжающих их информацией о готовящихся облавах, предупреждающих о возможных арестах. Но подозревать Пола Бигсби одного из лучших специалистов ЦРУ в двойной игре. Хотя после ареста Эймса, кадрового офицера ЦРУ, и сына сотрудника ЦРУ, работающего, как выяснилось, на русских, удивляться было нечему. Предателем мог стать любой из сотрудников ЦРУ, и это было самым печальным в нашумевшем деле Эймса. Если раньше безгранично доверяли некоторым, то теперь просто перестали доверять всем. Роджеру было особенно неприятно, что под подозрением оказался Пол, тот самый старина Пол, с которым они вместе работали в Латинской Америке, который всегда считался образцом настоящего офицера для более молодых сотрудников. Он был красивым, подтянутым, мужественным и смелым человеком. Вдобавок он был очень талантливым офицером, умело применяющим свои знания на практике, и если такой офицер стал сотрудничать с торговцами наркотиков, то нельзя было верить отныне никому.